Час-два. Три степени готовности на британских авианосцах. Двухчасовая. Авиагруппа в ангаре. Тридцатиминутная. В ангаре в предварительной стадии. Оперативная. Самолеты, подняты наверх, заправлены, вооружены, сгрудившись на корме. Иные операции до их вылет и очистки посадочной площадки невозможны. Вопреки безотлагательной смете мистера Черчилля на четырех эскортных авианосцах, входящих в соединение вице-адмирала Боном Картера, все еще пребывали в состоянии двухчасовой, не спеша с вылетом. Слишком большая вероятность навигационных потерь при ночном перелете в текущих погодных условиях. Слишком большие риски потерь при посадке на неосвещенной палубы, неосвещенной для соблюдения мер противолодочной безопасности, потому как слишком уязвим авианосец, идущий по струнке на ветер во время взлетно-посадочных операций. Слишком много слишком. Все должно произойти в урочный час. Из расчета минимумов. Поднять с и затемно предусматривая прибытие в точку назначения за вычетом сотни миль 40-минутного перелета, непременно по-светлому. Только так можно было обеспечить безаварийность. Что, впрочем, не исключало в штабных калькуляциях заранее списать на издержки перебазирования несколько неизбежных единиц. Штабисты почти не обманулись в своих надеждах. Если подъем самолетов прошел без эксцессов, то уже в воздухе, собираясь по эскадрильным в группы, недосчитались двух уайлдкетов, по всей вероятности, невзирая на отсрочно разрешенные навигационные огни, истребители столкнулись в темноте, упав в воду. И ни одного вскрика в эфире. Пилоты погибли молча. Ангары остались пустыми, палубы голыми. Улетели даже старые добрые Ferris World Fish, плохо вписывающиеся по скорости к более современным машинам, однако оснащенные радаром класса воздух-поверхность – ASV – это был важный недостающий ресурс. Квалифицированный штурман эскадрон лидеров и привод радиомаяка вывели группы самолетов курсом к обозначенному месту, точку сбора. Внизу уже ждали, были готовы, слышали гудящие моторы. Индефати, Гейбл и Дебл развернулись на ветер, набрав полные хода. На момент приема подлетавших эскадрилей соединение военных вдруг оказалось в зоне нахлынувшего тумана. На авианосцах все же включили подсвечивающие прожекторы что уже с наступившим рассветом, в общем-то, было бессмысленно. Сверху, наконец, увидели скрытые под туманной дымкой корабли. Граница ночи и утра в северных широтах и без того создавала особую атмосферу монохромности с отсутствием всякого света, кроме серва. С эффектом сумеречного зрения контуры смазывались. Для менее опытных пилотов условия на грани нелетных. Никто из пилотов неопытным себя не считал. Включив посадочные огни и выпустив закрылки, экипажи распределялись для выхода на глиссаду. После эскортных – более широкие палубы тяжелых ударных. После 18 узлов – полные 30. Легче, чем. Один за другим по разрешающей отмашке заходили с кормой. Касание, стук шасси о палубу, зацеп протянутых поперек тросов аэрофинишора. Уложились в полчаса. За вычетом единственного F4-F4 4 F4 Wildcat. Флайт-лейтенант и офицер визуального контроля посадки не поняли друг друга, истребитель рубанулся в транец, сели все. Оба ударных авианосца пополнились необходимым, вновь доведя количество самолетов до штатного соответствия. В практике британской палубной авиации своих постоянно приписанных флайт-групп за авианосцами не числилось. Основной воинской частью или структурной единицей считалась эскадрилья из набора которых в соответствии с задачами формировались подразделения. Эскадрильи могли перелетать с корабля на корабль, в том числе базируясь на берегу. Квалификация пилотов и экипажа подразумевала способность действовать с любой взлетной площадки. Из чего видно, что скомплектовать из подручных средств полноценный страйк-авианосец для англичан было в порядке вещей. Пожалуй, лишь назначенные сроки исполнения в дефиците времени вносили в относительно налаженный процесс по части палубно-ангарной логистики элементы нервозности. Всех прилетевших, садящихся с минимальными интервалами, надо было четко и без пауз принять, спустить в ангар, заправить, вооружить, чтобы затем вновь последовательно выставить наверх на стартовую позицию. Так оно и происходило. Распоряжавшийся на верхней палубе офицер запретил скапливать машины в носу корабля, не рискуя надежностью аварийных барьеров, если какой-то из севших самолетов проскочит аэрофинишоры. Еще не выключен двигатель, еще молотили винты, а очередной груман спора толкали к платформе лифта, на ходу складывая крылья, отправляя вниз. Внизу свой порядок парковки уместить, распределить, тянули шланги с топливом, под брюхо Эвенджеров катят тележки с торпедами или бомбами. Расселившиеся на двух авианосцах эскадрильи расписывались по боевому расписанию, почти в равном соотношении. Это была вынужденная мера. Причина – ограниченный запас авиационных торпед и тяжелых бомб на авианосцах а те «Эвенджеры», что прибыли с эскортных, прилетели пустыми. Посадка на палубу с подвешенным тяжелым вооружением по правилам безопасности как минимум не рекомендовалась. В морском штабе по-прежнему мыслили категориями приоритета больших кораблей. Потопите чертовы красные линкоры, именно это читалось как основное между строк адмиралтейских приказов. Большую часть своей карьеры прокомандовавшей эсминцами и легкими крейсерами «Филипп Воен» все же успел вкусить какой-никакой авианосной специфики. И именно нейтрализацию воздушного прикрытия неприятеля рассматривал как необходимую предпосылку к уничтожению линейных кораблей, как собственное авианосство в составе советской эскадры. «С другой стороны», — спрашивал он себя, — «а сколько там у них осталось уцелевших истребителей, многие из которых, так или иначе, полагаю, повреждены?» Свои доводы контр-адмирал строил на умозрении, оглядываясь на бескровольные штатные эскадрили своих авианосцев. И дело здесь не в фантазиях пилотов, записавших на свой счет одну или больше побед. Дело в логическом соотношении. Не могли они, заплатив такую цену, не унести в могилу какую-то часть истребителей врага. Это подтверждали фотопулеметы тех немногих вернувшихся. И достоверно подбитые самолеты противника и попадание в плоскости и фузеляжи, что не могло остаться бесследным. Воен очень надеялся, что те навсегда ушедшие на дно Атлантики фотопулеметы тоже содержат хоть что-то. В совокупности докладов вернувшихся пилотов «Файтерс» даже в самых скромных подсчетах заявлялось об уничтожении не менее трех десятков русских яков. К этим цифрам и без того можно относиться Яка, когда бы не упоминание о четвертом корабле, похожем на авианосец. Мистер Икс путал все карты. Это при том, что те летчики, которым все же удалось его рассмотреть, в один голос утверждали. Взлететь нормальным разбегом с такой палубы не сможет ни один нормальный самолет. Дополнительным и неоспоримо беспокоящим фактором, способным помешать успеху готовящегося воздушного налета, базовая авиация противника. О русских зенитных ракетах воену даже думать не хотелось, конструктивной информации ноль, лишь сплошной негатив в предвзятых суждениях летчиков. Тем не менее, если еще вчера британское соединение категорически опаздывало, то сегодня с утра все выглядело иначе. Противным звуком громкоговорящих динамиков личный состав эскадрильи призывали в информационный центр. В комнате предполетной подготовки инструктажа флагманского формидебла стоял рабочий гомон. Уже познакомившись с русскими палубными фрэнками пилоты делились оптом и впечатлениями. Штурманы сверялись с маршрутами на картах, Радисты заучивали новые позывные коды, согласовывались в совместные действия. Развешенные на стене графики, таблички с силуэтами советских истребителей и кораблей, как положено, Большой тактический планшет, телетайп, удобное ношество по опыту американских коллег, выдававшие навигационные данные, последнюю метеосводку. С рассветом с палубой запустили воздушный баллон с водородом для оценки скорости и направления ветра. Командор F, старший авиационный начальник, доводил до экипажа задачу. Пока по предварительным расчетам. Летчики не сказать бы, что роптали, но осознавали, что их снова выталкивают в небо с туманными инструкциями поскольку пока никакой конкретики ожидали результатов поискового выльта волруса, честно говоря, не особо на многое от одиночка разведчика рассчитывая. Он и не дал. Порысков на маршруте гидросамолет едва не стал жертвой вражеского перехватчика. Если бы экипаж осмотрительно не вел круговое наблюдение за воздухом, быть бы ему сбитым. Вовремя заметив угрозу, они успели укрыться, нырнув ниже в облачность. Русский ходил кругами, воя сверху из серой пелены переменными оборотами двигателя. Порой совсем близко, однажды промелькнув голубым окрасом брюха. Трайсеры ударили внезапно из слепоты, шарахнув биплан на крыло в сторону. Дырами в плоскостях не отделались, несколько шальных пуль пришли в центроплан, разбив радиостанцию, ранив члены экипажа. А когда чихнул двигатель, думали уж все. С пробитым цилиндром, подозревая, что не с одним, радиальный Пегасус едва тянул. Предпочли не играть с огнем и возвращаться. Вернулись очень вовремя. Палубы заставлены, авианосцы на ветер, последней эволюции до взлета первых. Отменять, расчищая полосу, для посадки никто не собирался. Валрусы подберут в воде. Гидросамолет. Из положительного, что дала воздушная разведка, взятый самолетным пеленгатором на источник радиоизлучения, предполагая работу корабельной РЛС, имея в виду именно тех, кого целенаправленно искали. Бонусом? Востовой стрелок утверждал, что пытавшийся их сбить истребитель был оборудован тормозным гаком, значит палубный, значит авианосец остальные корабли красных должны быть тут же в доступе. Конечно, не та конкретика, которой хотелось бы. Вновь все расчеты надежды в предстоящем авианалете приходилось возлагать на организацию разведки по ходу оснащенными бортовыми РЛС «Фэрис Вордфиш». Они первыми поднялись в качестве поискового авангарда. Им с их ограничением в крейсерской скорости требовалась фора. В 9.15 с командного поста Формидебла дали отмашку на подъем ударных эскадрилий. Винк-командер, возглавлявший одну из переброшенных эскортных групп, бросит в гарнитуру связи. Оплатим аренду палубы джентльмены, и первый из эвенжеров покатит на взлет. Сильный встречный ветер давал выигрыш на разбеге, что позволяло груженным по боевому груманам начинать взлет почти с середины полосы. Палубы ударных авианосцев были заставлены по возможному максимуму. Самолеты сгруппированы, двигатели в температурном режиме. Блотя лопастями, выхлопные патрубки громко постреливая изрыгают сизый дым. Снует обслуживающий персонал. В шуме рокота моторов инженер по авиации, оббегающий от машины к машине, покачивал крылевым элероном, чтобы привлечь внимание, жестами запрашивая летчиков. Норма? Ответом больших пальцев вверх. Порядок. И непорядок. Когда полетка перегружена стоящими бок о бок прогревающими моторы самолетами, один неосторожный шаг в сторону попал под винты. Взиравший на предстартовую суету с мостика надстройки Филипп Воен лично наблюдал трагедию, вырванный из-под бешено вращающегося пропеллера чьё-то тело. Когда ему погодя доложат, что сегодня тоже второй пострадавший матрос из палубной команды, контр-адмирал даже не выразит недовольства, относясь к подобным потерям как к неизбежным авральным издержкам. Промолчит и когда один из летающих бомбардировщиков не вытянет рухнет за носовым срезом и будет подмят форштевнем формидебла. Потери одного «Эвенджера» с наличием данных машин на двух авианосцев за 60 единиц можно было пренебречь. Как уже говорилось, с пополнением ударная мощь соединения достигла штатных расписаний. Другое дело, что на критический взгляд штабных специалистов организацию воздушного налета из этих спешно скомплектованных сил трудно будет отнести к удовлетворительной категории. Сам воен вообще смотрел на сложившуюся ситуацию как на импровизацию в условиях острова Цейтнота, полностью разделяя озабоченность прибывшего с отчетом на мостик флайт командера Снова мы не знаем точное место противника. Дубль данных от Венчурера так и не дождались. А того, что привез Валрус, явно недостаточно. Гак он, видите ли, сумел рассмотреть. Последний, очевидно, относился к заверению хвостового стрелка летающей лодки. Снова отправляем эскадрильи без должной разведки без нормального целеуказания в неопределенность. Не удивлюсь, если все окажется напрасным, ударим по пустоте, тема закончится. Или хуже того, растратив потенциал на марш и поиски противника, получим встречный пал. Береговые аэродромы русских в достаточной близости, и они там, полагаю, только ждут погоды. Один за другим, по мере готовности, самолеты второй волны поднимались с влажных палуб, группируясь по эскадрильной, спеша соединиться с взлетевшими ранее по мере удаления исчезали в поненастному сером небе. Погода действительно не баловала, однако, как бы там ни было, играла в обе стороны. Если советские бомбардировщики попытаются найти британское соединение, им тоже предстоит выискивать цели в редких разрывах облаков. Для обороны контр-адмирал воен оставил только сифайры. Все оставшиеся сифайры. В воздушном прикрытии нуждался и Боннам Картер, те четыре эскортных авианосца, отдавших свои авиагруппы, продолжали оставаться в его соединении лишь потому, что ему пообещали. Решение лежало на виду по уже опробированной схеме — Этапные переброски самолетов с палубы на палубу. Собственно, полномочия вице-адмирала Боннам Картера к тому моменту уже уступили приоритету адмирала Мура. Догнал. Нет, Кинг Джордж все еще отставал на полтора десятка миль. Но, находясь уже в информационном поле эскадры, по радиосвязи командующим флотом «Метрополии» взял все под себя. В давном салоне флагманского линкора раскрывались карты со знакомыми, таренными ранее арктическими конвойными маршрутами. Для лучшей отдачи на штурманских столах менялись масштабы на милю в дюйме. Лишь бы умещали все взятые в оперативные расчеты силы. Отметки тех или иных кораблей, свободных, отпустивших под конвойные суда, спешащих на полном ходу поучаствовать в драке успевавших, возможно, что с большой натяжкой, но в любом случае оказывающих косвенную поддержку, так как все на североатлантическом пространстве операции сейчас и сегодня подчинялось одной задаче. Парой вот таких единиц на периферии общего плана и значились два предусмотрительно выдвинутых вспомогательных авианосца-донора, а также отряд эсминцев, сопровождавший обещанный адмиралтейством быстроходный флотский танкер. Нижний край адмиральской карты захватывал часть суши, в оперативный интерес попадали аэродромы Северной Норвегии, где ожидали своего часа Баффайтеры и Ланкастеры. Аэродром до недавнего используемой Люфтваффе там даже стоял несколько зачехленных с немецкой аккуратностью Ю-88. Было еще темно, когда поступит приказ. Забегают техники и распорядительные офицеры, взводят на прогрев моторы, зажженные навигационные огни бледными орелами будут высвечивать влажные плоскости и фузеляжи. Взревев на максимум в четыре движка, катили, ускоряя бег, груженые, надрываясь, отрываясь, набирая, пропадая, взлетали реально сквозь мрак и стылую взвесь. Пилоты терялись взглядами, упираясь в непроглядную стену тумана, что не замедлило сказаться. Два «Ланкастера» были потеряны сразу, столкнувшись, упали в полутора километрах за чертой аэродрома. У еще одного неожиданно на разбеге подломилась стойка шасси. Бомбардировщик развернула, перегородив на время полосу. С учетом поднявшихся в воздух в общей сложности более двух десятков самолетов, включая взлечевшие без происшествий бафайтеры, убыль в три машины незначительна. Разумеется, не для погибших экипажей. Информацию от берегового командования адмирал Мур получит лишь спустя 40 минут. Сверит время. Самолеты с ударных авианосцев тоже уже были в воздухе. План предусматривал согласованность действий. Воздушный налет должен быть, если уж не синхронным, то как минимум ступенчатым. Пока все сходилось. Все последовательные скоропалительные, а под конец совсем уж конвульсивные действия по переброске кораблей и соединений Королевского флота, усилия моряков и летчиков виделись уже не напрасными. Не напрасными, пробормочет след помыслом здесь, на месте сэр Генри. Была бы политическая воля кабинета и горячее желание военных, подпишется под своим обращением первый морской лорд. Расшифровку его телеграмма адмиралу Муру предстоит зачитать перед офицерами. Мать Метрополиус Тайми Черчилль еще добавит. «Не забывайте, мы прежде всего морская держава. Это дело нашей репутации и британских традиций. И именно сейчас цена приказа и цена исполнения возрастают многократно. Правильного приказа и безупречного исполнения. Ошибиться, потеряв десяток-два самолета или корабль, не так страшно, нежели ошибиться, растратив наработанное столетиями достоинство». У сэра Уинстона всегда было хорошо с риторикой, как, в общем-то, и с доктринальной сметкой. Бесспорная победа на море определит нашу стратегическую позицию как во всем регионе, так в части установления британского контроля в Норвегии. Сходило солнце, освещая темно-алыми лучами безрадостную картину взбаламученного океана. Так, наверное, виделось это запоздалое утро из кабин самолетов, с мостиков и боевых постов кораблей, что сходились в очередном раунде жесткой схватки.